Глава двадцать четвертая. беременна тая «Тайя?» «Все как-то хреново в последнее время. Иначе ей не скажешь». Зоя с новой силой начала отговаривать меня от отношений с Германом, пока еще не поздно. «Да а что может быть поздно, если эта кореглазая сволочь так прочно засела в моем сердце, что вырвать его оттуда можно только вместе с этим жизненно важным органом? Меня бесит все. Это чертова работа, на которой он практически живет». Дозвониться до него тоже целая проблема. Мы стали чаще ругаться, потому что почти не видимся. Плюшевый кролик бывает в моей постели чаще, чем его хозяин. Мне становится страшно. Кажется, мы возвращаемся на три года назад, и вот-вот с нами произойдет нечто ужасное. Еще и низ живота тянет. Месячных так и нет. Это уже не шутки. Надо бежать к врачу. Я позвонила в клинику и записалась к своему доктору. Из-за нервов даже на занятия не пошла. Если я не беременна, тогда что со мной? Ни один сбой цикла не давал мне такого мерзкого состояния с перепадами настроения и самочувствия. Кое-как дождалась нужного часа, чтобы пули выскочить из квартиры и запрыгнуть в такси. Бедный водитель испугался, подумал что-то экстренное, раз я так тороплюсь, и в навигаторе у него высвечивается адрес клиники. Можно было бы взять водителя, которого нашел мне отец, но я побоялась, что ему доложат начнет переживать раньше времени, задавать вопросы, на которые я пока не готова ответить. Спасибо. Расплатилась карта оставив водителю неплохие чаевые. Таксист отправился на следующий заказ, а я замерла перед входом в клинику. Надо было Зою с собой взять. Она хоть и зудит над духом но все равно поддерживает. Досчитала до трех, вошла в здание. У стойки регистратуры, всегда приветливая согласно должностной инструкции девушка, оформила мой визит, вручила амбулаторную карту, указала направление. Знаю я его. Не один раз тут была. У нас очень хороший семейный гинеколог. Не представляю, как буду привыкать к другому врачу, если это вдруг решит уйти. Я, наверное, больше ни к кому не пойду. Как можно доверить незнакомому человеку столь интимный осмотр? Передернув плечами, почувствовала нервный озноб по всему телу. Можно? Заглянула в кабинет врача. Конечно. Заходите, Тая махнула рукой женщина, и я, сжав обеими руками ручки от сумки, прошла к ее столу. Рассказывайте. Она отложила карандаш с забавной стеркой в виде медвежонка на конце и приготовилась внимательно меня слушать. Врать или утаивать что-то от врача глупо, так что я рассказала все как есть. Протесты тоже не забыла упомянуть. Доктор неодобрительно покачала головой и отправила меня на смотровое кресло. Несколько минут неприятной процедуры и вместо приговора я слышу.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 — подтверждает гинеколог мои недавние мысли. — Что мне делать? — спросила растеряно. — У вас есть совсем немного времени, чтобы определиться с ответом на этот вопрос. Если вы не готовы стать мамой, я бы советовала не затягивать с решением. Врач смотрит строго, но без упрека. — Давайте сходим на УЗИ. — подталкивает меня в спину из кабинета. А потом вы поедете домой, успокоитесь, взвесите все «за» и «против». — Хорошо. Киваю, хлюпая носом. «Не плачьте, Тая. Может, он будет рад? Знаете, как бывает?» «Не знаю». Отвечаю, ей ничего не видя перед собой. Дурацкие слезы туманом застелили обзор. Ударившись ногой о скамейку возле кабинета УЗИ, пошла вслед за доктором. Гинеколог что-то говорила УЗИсту, я не стала слушать. Легла на кушетку, выдержала и холодный гель и осмотр двух видов. Компьютер подтвердил мою беременность и ее срок. Мне распечатали фотографии. Я, не глядя, бросила их в сумку, попрощалась с медиками и почти бегом покинула здание клиники. Дошла до небольшого сквера. Устроилась на скамейке. Все смахиваю и смахиваю ладонями противные соленые капли, но они никак не хотят прекратить течь по моему лицу. — Я беременна. Судорожно всхлипывая, написала сообщение Герману. — Герман. Банковское дело теперь кажется мне не сложнее элементарной математики второго класса, потому что открыть долбанный сервис – это полный трэш. То помещение слишком близко к жилой зоне, и людям будет мешать шум, то оно не соответствует нормам. Я изучил эти грёбаные нормы. Все наизусть бесполезно, не соответствует Нет у меня денег на откаты. Знаю я, как работает эта система – Но сейчас я не могу просто взять и отвалить бабок пожарникам и другим структурам на счету каждая копейка, и они тают со скоростью света. И если здесь худо-бедно все сдвинулось с мертвой точки, конфликт с голодными представителями госслужб помог уладить старый знакомый, и помещение все же попало в мои руки, то вот его перепланировка и ремонт отдельная увлекательная история. Многое я делаю сам, учусь и делаю, потому что экономия, которая меня бесит, Не позволяет нанять достаточно дорогую бригаду для быстрой и качественной работы. Приходится контролировать каждый шаг ребят, что я нанял. Но и я почти забыл вкус губ своей девушки. Для нее вроде стараюсь, для нас. Но, блин, соскучился, сил нет. Таська просила взять выходной, надо взять. Вот сегодня закончим один угол, и на завтра распущу всех к чертовой бабушке. Проведу время с любимой девочкой. Она косо смотрит на меня. Чувствую, что не верит. Тая все еще боится, что я снова ее предам. Она просто не знает, как меня без нее ломало. Рассказываю, но это всего лишь слова. На деле все было гораздо сложнее. — Ух ты! Неплохо! — услышал за спиной голос, который скоро будет сниться мне в кошмарах. — Что тебе надо, Денисенко? — рявкнул на подругу своей Таи. — Мимо ехала. Решила заглянуть. — Нельзя! — приподнимает красивую, идеально прорисованную бровь. Там Тася с ума сходит, между прочим. Не ты ли постаралась? Сжав зубы, продолжаю работу. Я лишь правду сказала Гер. Ты совершенно ей не подходишь. скосив взгляд, вижу, как Зоя уселась на капот своего красного Феррари. Без тебя разберемся. Стараюсь нейтрально ее отшить. Езжай к своему Игорьку. Не еби мне мозг. Хам! Девушка прикурила длинную тонкую сигарету. С Игорьком становится скучно. Думаю, что через недельку я его пошлю. А что за девочка была с тобой на днях в клубе? Словно невзначай интересуется эта стерва. Знакомая. Ее отец помог мне с этим помещением. Решаю сразу пресечь подобный разговор. Я не идиот и прекрасно понимаю, куда она клонит. Пока не совсем понимаю, на хрена Деловая встреча, значит? Зоя не поверила. Потом услышу. Не особенно было похоже. Ну, ладно. Жмет плечами, страхивая пепел с сигареты прямо на пол. «Чего ты хочешь?» Срываясь, подскакиваю на ноги, подлетаю к ней, вырываю из пальцев остатки сигареты, швыряю в сторону. «Тебя», — заявляет девушка. «Чего, млядь?» Я ж слюной подавился от возмущения. «Да не строй ты из себя невинного мальчика, Амиров! Я прекрасно наслышана и о твоих похождениях, и об огненном темпераменте». Зоя подвинулась чуть ближе, и я сделал два шага назад от нее. Так захотелось попробовать. Ты знаешь, наверное, я всегда получаю то, что хочу. Вон пошла. Челюсти сжимаю до хруста и боли. Еще раз увижу тебя рядом с Таей. И что ты сделаешь? Мы дружим тысячу лет, и я ее не бросала. Наоборот, Амиров. Я была рядом, когда ты поступил с ней, как последняя омразь Это я ее успокаивала. Я выводила из депрессии. Кому поверит Тая, не веряще хлопаю ресницами, глядя на Зою? «Ты серьезно сейчас?» Пальцы дрожат, я сжимаю их в кулаки. «Я люблю ее, дура!» Ору, и эхо отражается от бетонных стен. Ремонтники оглядываются, но не встревают. «Люблю, понимаешь? Это ты, Денисенко, долбаная эгоистка! Вышла на хрен отсюда!» Дернул ее за локоть с капота, открыл дверь дорогой тачки, швырнул девчонку на сиденье. «Очень не советую тебе, Зоя, переходить мне дорогу». Говорю с ледяной ненавистью к той, кого я считал опорой для своей Таи, пока меня нет рядом. «Так даже интереснее». Она коварно улыбнулась, поправляя волосы. «Амиров напоминаю. Я всегда получаю то, что хочу». Ударив ногой по педали газа, Зоя с визгом развернула машину и, моргнув фарами, умчалась прочь. «Тварь!» — пнул ведро с краской. Оно опрокинулось, и густая жижа образовала белое пятно на недавно сделанном полу. «Черт! Черт! Черт!» — швырнул его об стену. Пластик треснул, кусок отлетел в сторону. «Свободны все на сегодня!» Наорал на бригаду и ушел курить. «Ну, твою ж мать! В моей жизни будет покой и стабильность? Или мне мало?» Неужели я так сильно накосячил, что теперь откаты лезут со всех сторон? Да чтоб так отдуваться, надо убить кого-нибудь. Не меньше. На улице опять глубокая ночь. Холодный ветер продувает насквозь тонкую футболку. По позвоночнику мерзко пробегает озноб, дергая за нервы, как струны на гитаре. ты не звонила сегодня. От этого стало еще тоскливее. Надо бы привести ее сюда и показать, что я работаю, а не то, что там рассказывает ей подруга. Достал из заднего кармана штанов мобильник вместе с сигаретами, прикурил еще одну и разблокировал экран. Не звонила, но прислала сообщение. Меня все еще потряхивает от недавнего разговора с зои Пальцы замерзли. Сломав пополам так и недокуренную сигарету, отбросил ее в сторону и со второго раза попал в полоску уведомления на экране. Я беременна. Читаю сообщение от своей девушки. Жмурюсь, не сразу понимаю точное значение прочитанного. В голове все смешалось. В носу стоит стойкий запах ацетона и краски. От него уже слегка подташнивает. И первые секунды, я думаю, что это просто глюк. Надышался. Беременно. Пробую на язык слова, прозвучавшее теперь в моей голове, как приговор. Быстро закрыл сервис. Сел в арендованную машину. Сердце стучит в горле, в ушах, в пятках. Она везде. Хаотично скачет, по телу мешая думать. Обеими руками держусь за руль, не спеша трогаться с места беременна. Детка, ну как же не вовремя? Я же был аккуратен. Черт! Бью ладонями по рулю, срываясь окончательно. Мы не готовы сейчас к детям. Ну она же должна понимать. Она же у меня умница. Немного позже. Совсем чуть-чуть. Два-три года мы с этим точно можем подождать. С этими мыслями я зажимаю очередную сигарету в зубах и еду к Тае по дороге, подбирая правильные слова, чтобы все ей Объяснить.